О станции железной дороги Седьмой день, шестого месяца, двадцать шестого года Мэйдзи Вчера телеграмма из Фукуоки. Пришло сообщение, что задержанный там закоренелый преступник Будет сегодня дневным поездом доставлен для суда в Кумамото Полицейский из Кумамото отбыл Фукуоку, чтобы взять преступника под стражу Четыре года тому назад, ночью, в один из домов на улице Борцов Ворвался грабитель, запугал и связал его обитателей А затем скрылся, унеся с собой много ценных вещей Умело высаженной полицией он был схвачен в течение суток, даже не успел сбыть награбленное добро. Но по дороге полицейский участок он разорвал веревки, которыми был связан, вырвал меч у конвоира, убил его, а затем скрылся. И вплоть до прошлой недели о нем не было ни слуху, ни духу. И вот следователь из Кумамото, посетивший по случаю тюрьму в увидел среди осужденных лицо, которое уже четыре года было с фотографической точностью, запечатлено в его памяти. «Кто этот человек?» – спросил он у надзирателя. «Авар?» был ответ. Зарегистрирован здесь под именем Косабе». Следователь подошел вплотную к арестанту и сказал, «Тебя зовут не Косабе, Намуратэйти, ты разыскиваешься Кумамото за убийство». Преступник сознался во всем. Вместе с громадной толпой народа я отправился, чтобы посмотреть его прибытие на станцию. И я ожидал услышать и увидеть вспышки гнева. Я даже боялся возможных проявлений насилия. Убитый полицейский пользовался большой симпатией. В толпе зевак непременно будут находиться его родственники. А та в Мамота не слишком-то деликатная. Я также полагал, что вижу там много нарядов полиции. Но мои предчувствия оказались неверны. Поезд остановился, и, как обычно, кругом были спешка и шум, суета и громкое цоканье обутых в гетто пассажиров. Раздавались пронзительные крики мальчишек, продающих столичные японские газеты и местный кумамоцкий лимонад. Мы порождались за ограждением около пяти минут. Наконец, проталкивая в сержантом полиции, появился арестант. Мощный. Свирепого вида человек, с низко опущенной головой и крепко связанными за спиной руками. Оба они, и арестант, и конвоир, остановились напротив калитки, а народ подался вперед, чтобы лучше их видеть, но сохраняя полное молчание. В этот момент полицейский громко выкрикнул. «Согихара-сан! согихара, -сан! согихара Здесь ли она?» Встреча рядом со мной худенькая маленькая женщина с ребенком за спиной откликнулась: «Хай!» И пошёл вперед сквозь потную массу людей. Это была вдова убитого. а ребёнок, которого она несла, был его сыном. По руки полицейского толпа, отхлынула назад, чтобы освободить пространство вокруг арестанта и его конвоя. И вот уже там стояла эта женщина с ребёнком, гадя убийца, а вокруг царила мертвая тишина. И тогда, обращаясь вовсе не к женщине, а к одному только ребёнку, заговорил полицейский. Он говорил тихо, но так его, что я мог уловить каждое его слово. «Малыш, это человек, который четыре года назад убил твоего отца. Ты тогда ещё не родился». Ты был в своей матери. То, что у тебя сейчас нет отца, который любил бы тебя. Деяние этого человека. Взгляни на его. При этом полицейский ухватил арестанта за подбородок и силой заставил поднять голову. Хорошенько посмотри на него, мальчик. Не бойся. Это причиняет страдания, но это твой долг. Взгляни на него. Ребенок, не отрывая взгляда, смотрел из-за плеча матери широко раскрытыми глазами, словно в испуге. Потом он начал схлипывать, затем заплакал. Однако настойчиво и послушно продолжал смотреть и смотреть в упор в перекошенное лицо арестанта. Казалось, что толпа перестала дышать. И я видел, как исказились четыре лица арестанта. Я видел, как внезапно, несмотря на свои оковы, он бросился на колени, уткнулся лицом в пыль, выкрикивая при этом грубым и хриплым голосом слова раскаяния, от которых у меня затрепетало сердце. Прости! Прости! Прости меня, маленький! То, что я сделал, было совершено не из ненависти, а лишь диком страхе! из-за моего желания бежать. Я поступил очень, очень дурно. Огромное невыразимое зло причинил я тебе. Но сейчас за свой грех я приму смерть. Я хочу умереть. Я рад умереть. Поэтому... О, малыш, жалься надо мной. Прости меня. Ребенок по-прежнему молча плакал. Полицейский поднялся трясающегося от рыдания преступника. Они немевшая толпара ступилась в обе стороны, Давай им проход. Затем совершенно неожиданно вся многочисленная людская масса начала всклипывать. И когда бронзовый лица и проходил мимо, я увидел то, чего никогда раньше не видел. И, вероятно, никогда больше не увижу. Слезы японского полицейского. Толпа схлынула. Оставил меня в размышлениях о непривычной морали этого зрелища. А Вот оно. Правосудие. непоколебимое, но и сострадательное при этом, заставляющее создать все тяжесть совершенного преступления. Его глубокое раскаяние. Мольба о прощении накануне смерти. А вот он, простой народ. Возможно, самое опасное, что есть в империи, если его разозлить, и вместе тем все понимающий и все принимающий близко к сердцу, удовлетворённый раскаянием и позором преступника, и преисполненный не слепой ярости, а лишь великой скорби о злодеянии, благодаря лишь простому, глубоко ухоренившемуся опыту преодоления жизненных трудностей и слабости человеческой природы. Но самым важным здесь было то, что призыв к раскаянию совершён через обращение к отцовским чувствам преступника, к этой потенциальной любви к детям. которая занимает такое большое место в душе каждого японца. Рассказывая, что самый знаменитый из всех грабителей Японии, Исикава Геймон, однажды ночи забравшийся в дом, чтобы убивать и грабить, был настолько очарован улыбкой младенца, который протянул к нему свои ручки и так заигрался с маленьким созданием, что всякая возможность совершить задуманное им злодеяние была полностью упущена. Поверить в этот рассказ совсем не трудно. Ежегодно полицейские отчеты сообщают о фактах сострадания, проявленного профессиональными преступниками, в отношении детей. Несколько месяцев назад местные газеты сообщили о случае жестокого убийства, когда целая семья была вырезана грабителями. Семь человек были во сне буквально изрублены на куски. Но полиция обнаружила маленького мальчика, совершенно невредимого, одиноко плачущего в луже крови. Также полицейские нашли безошибочное свидетельство того, что головорезам пришлось проявить большую осторожность, чтобы не причинить вреда этому ребенку.